Часть вторая. Большое небо. Глава 11. Окоял машину до упора, опустив оконное стекло, поджаривая локоть на солнце. Равнины были как просторная грудная клетка, что ходит кодуном: на вдохе прерия, на выдохе степь, в промежуткеpastvishche. С восточной стороны поблескивала река, змеилась по территории четырёх штатов, прежде чем влиться в Тихий океан. Радио было выключено. мили полной тишины, оттененной стрекотом сверчков, да еще изредка прогрохочет добитый встречный грузовик. Водитель непременно до пояса голый, либо опустит голову, либо уставится строго вперед, словно ему есть что скрывать. Сам ВОК ехал на низкой скорости. Он уже давно толком не спал. Последнюю ночь они провели в мотеле в двухкомнатном номере Дверь между комнатами Вок прикрыл неплотно, оставил щель. Еще в Кейп-Хевене он предложил добираться до Монтана самолетом, но мальчик зарабел, и Вок вздохнул с облегчением. Он и сам терпеть не мог летать. Теперь Робин и Дача съехали на заднем сиденье, отвернувшись друг от друга. Казалось, каждый из них видит за окном пейзаж чужой враждебной страны. А той ночи Робин молчал. Ни Вок, ни сестра не дождались от него ни словечка. ровно как и полицейские, специально подготовленные для таких случаев. Вооружённый состраданием, они привели Робина в комнату, где со стен по человечью улыбались добрые звери, при том никаких режущих глаз красок, сплошные пастельные тона. Дали ему карандаши, бумагу. В их интонациях и взглядах читалась безнадёжность, будто Робин хрупкий стеклянный сосуд уже разбился вдребезги, и дело приходится иметь с куча скалков. Дача сохраняла презрительное выражение лица. Руки скрещивала на груди, морщила нос, всем своим видом, как бы говоря: "Знаю я ваши дешёвые уловки. Ничего у вас не выйдет". Как в вы этом дети ответа в окне получил. Позади оставались городишки в строительных лесах, водонапорные башни. Миль 50 параллельно с хайвеем бежала железная дорога. Обугленные от коса заросли ржавым бурьяном, словно с последнего поезда здесь пропыхтевшего миновала целая жизнь. Вок снизил скорость у методистской церкви. Беленые стены, кровля из светло-зеленого шифера и стрельчатый шпиль будто указатель единственной достойной цели. Проглодались? Вок знал, что дача Сыробин не ответит. Долгое путешествие, тысяча миль, трасса 80, тот отрезок, что пролег по опаленным просторам Невады, где земля и воздух одинаково сухие, одинаково пыльные. Целая вечность понадобилась, чтобы охре смениться на зелень. Позади был штат Айдахо, впереди Вайоминг. Ехать предстояло как раз через Йеллоустонский национальный парк. В даче с ней надолго проснулся интерес к пейзажу. Поесть остановились, не доезжая Твин-Ривер-Миллс. Сели в обшарпанной кабинке. Вок заказал бургеры и молочные коктейли. В окно была видна заправка. Из арендованного трейлера выбрались молодые супруги с малюткой-дочерью. Направились к закусочной. Девочка была до ушей перемазана шоколадом. Мать хлопотала вокруг нее, на ходу вытирала ладошки и мордашку влажными салфетками, умиленно улыбаясь. Робин даже про еду забыл, так на них и уставился. У окна крыл ладонью узкое плечика, и Робин перевёл глаза на свой коктейль. Всё будет хорошо, вымочилок. "Это что, ясновидящий?" скинула с дачи, будто только и ждала подобной реплики. "Нет. Но я с детства помню вашего дедушку. Он хороший человек. У него свой ранчо огромное просто. Может, вам с Робином там понравится". Свежий воздух и всё такое. Лок сам понимал, что порит чушь, только не знал, как остановиться. Земли в Монтане плодородные, ну вот только хуже дел. Дача закатила глаза. Ты говорил с Винсентом Кингом, спрашивая, она не поднимала взгляда. Лок промокнул губы салфеткой. Я меня назначили помогать полиции штата. Око задвинули тем же утром. Единственное, на что его уполномочили, это охранять место преступления, пока там работают криминалисты. Они уложились в двое суток. Перекрытие половины улицы организовал Уок, соседей опрашивал он же. Парни из полиции штата возились в доме Редли, во дворе торчал спецфургон, затем они переместились в дом Винсента Кинга. И снова Уок обеспечивал охрану, потому что всю жизнь служил в маленьком городке Кирилл, и не имеет опыта в столь серьезных расследованиях. Потому что Кейп-Хевенский полицейский участок не справится. Так ему объяснили, а спорить он не стал. Его приговорят к смертной казни. Робин обернулся, глаза были усталые, но взгляд пристальный, словно он усилием воли удерживал жизнь в тлеющих, почти догоревших угольях. «Дачес, для преступников вроде Кинга обратной дороги нет». убить безоружную женщину, застрелить в упор. Конечно, он достоин смерти. Глаз за глаз. Верно, Вок? — Не знаю. Дача смакнула в кетчуп ломтик картошки и покачала головой, выражая разочарование в убеждениях Вока. О Винсенте она то и дело заговаривала, повторяла затверженное. Кинг убил мою мать, напугал моего брата, так что тот бедный в шкафу был вынужден спрятаться. — Ешь бургер! — распорядилась Дача. Рубин повиновался. А салат кому оставляешь? Но под ее неумолимым взглядом Рубин надгрыз сбоку салатный листок. Еще час пути. Указатель — исправительное учреждение Диармен. Колючая проволока по периметру квадратной мили, чтобы те, чья жизнь пока не искорежена, не проникли к тем, для кого все уже решено, и чтобы эти последние не вырвались к благополучным. Вышка на ней, охранник — Глаза скрывает широкий козырек, ладонь на стволе автоматической винтовки. Пыльный шлейф в зеркале заднего вида, словно автомобиль у ока вторгся в пределы безмятежности. Робин лежал на заднем сидении, гримасничал во сне, жмурился, сжимал челюсти. Видения шли ноздря в ноздрю с дневными событиями. «Это тюрьма», — констатировала Датчис. «Да», — отозвался у ока. «Вроде той, где держат Винсента Кинга». «Да». «Интересно, его там бьют?» — В тюрьмах всякое бывает. — Надеюсь, его там по кругу пустят. — Не говори так, это нехорошо. — Пошел ты! Чувства Датчис и ее ненависть были понятны. Ох лишь боялся за ее психику. Ибо зола не остыла, и легчайшего ветерка было бы довольно, чтобы вновь раздуть еле живой огонь. — Хоть бы Кинга всей камерой отмутузили, — продолжила Датчис. — Я это перед сном представляю. Морду его вижу, кровище, челюсть сворочена. — Хоть бы Кинга всей камеры отмутузили, — продолжила Датчис. Хоть бы от него куча дерьма осталась. Ок откинулся в водительском кресле. Хвости ныли, руки дрожали. Утром в постели он думал, сегодня точно не встану. Боялся, что девочке придется звать на помощь. Господи, все ведь начиналось с обычной пустячной боли в плече. — Наверное, я забуду Кейп-Хевен, а я помнить хочу, — заговорила Дачес, обращаясь словно к пейзажу за окном. — Я буду писать тебе письма и слать фотографии, — предложил Уок. — Мой дом больше не в Кейп-Хевене. — Ну и там, куда мы едем, мне тоже не прижиться. Кинг все отнял, вообще все. — Погоди. — Ну, наладится. Уок осекся, потому что не сумел сглотнуть ком. Дача сповернулась к заднему стеклу. Смотрела долго, пока тюрьма не слилась с горизонтом. Тогда она закрыла глаза, отгородилась от Уока и от перемен. как за оконных, так и личных. Самый изнурительный час суток. Духота колышется, поднимается волнами над равниной. Вок за рулем, дети, оба, спят. Дача с до последнего терзала собственные глаза, воспаленные от непролитых слез, но зной одолел и ее. Воку в зеркале видны мятые шорты, коленки всаденных, бедра не успевшие загореть. Поразительно. Сотни мель к ряду земля была мертва. И вдруг на смену лиловым трещинам и рыжей пылище пришла хвойная зелень, жажду утолена влажными ветрами, что с запада соизлученными сури несут блаженную прохладу. Тем странней, что граница между пеклом и роскошными лесами обозначена скромным сине-красно-жёлтым дорожным щитом, мол, добро пожаловать в Монтану. Ок помассировал себе шею и вздохнул, провёл пальцами по небритым щекам. За время пути он ел мало и сбросил, ну, а вскидку фунтов пять. Еще через час показалась и сама Миссури. Хайвей загнулся. Столица штата Келена теперь позади. Небо стало столь огромным, что выгляни хоть сам Господь Бог, и то не потряс бы сильнее, чем размеры лазурного холста. Поворот на проселок, и вот оно, ранчо. Эткая деталь равнины, вписанная в пейзаж деликатнейшими мазками. Амбары под цвет краснозема. всего три штуки. Предзакатное солнце выбелило крыши два озерных ронилища в кедровой рощи. Дом крепкий, приземистый, расселсо широко и прочно. По всему периметру идёт терраса, на ней стулья и качели. Древесина грубой обработки это восхитительно. Вок заметил, удача с глаз горит. Язык так и чешется что-то спросить, но теми пряме она сжимает губы. Вот мы и приехали, сказал Вок. Тут люди вообще живут Несколько миль от Ранчо есть город, называется Коперфоулс. Там даже кинотеатр имеется. Информация была добыта окол накануне, когда дети легли спать. Подъездная аллея затенена янтарными деревьями. Забор из штакетника нуждается в побелке, за поворотом сам хозяин, Халу, стоит неподвижно, ни жестом, ни взглядом не выдаёт эмоций, просто смотрит. Дач ос растянул ремень безопасности, при встал, Ее белокурая голова всплыла в зеркале над плечом Уока. Уок заглушил двигатель и вылез из машины. Датчис осталась внутри. «Здравствуйте, — Здравствуйте, Хэлл! — Уок шагнул вперед, протянул руку для пожатия. Рука Хэлла Редли была грубая, мозолистая, глаза не по возрасту, ярко-голубые. Но улыбнулся Хэлл не прежде, чем из автомобиля выбралась его внучка, копия матери. Однако к деду Датчис не шагнула. Земерла на месте, глядела оценивающе. Хэл тоже к ней не спешил. Ок думал поманить девочку, но Хэл лёгким качанием головы распорядился: "Не надо. Сама подойдёт, когда захочет". Робин спит у Майлса, долгая дорога получилась разбудить его. Поискай сил набирается. Завтра вставать не свет, не заря. Закон раньше. Ок прошёл в дом следом за Хэлом. Рослый под жарой даром, что старик. Оступает как? Непримиримость в каждом шаге. Голову несет высоко. Вот, дескать, это моя земля. Я ее обрабатываю и тем горжусь. Дача шла последней, озиралась по сторонам. Перед ней простерся новый мир. Новый, впрочем, лишь для нее. На самом деле все здесь, как в позапрошлом веке. Дача наклонилась, провела рукой по траве, шагнула к амбарной двери, за которой были прохлада и сумрак. резко пахло животными и навозом. Запах ошарашил, но не вызвал отвращения. Кол принёс пиво столь холодное, что уок не нашёл в себе сил отказаться. Ну да, он в полицейской форме и что? Они с холлом уселись на жёстких деревянных стульях. Сколько воды утекло, бросил ок. Немало. А духотворенностью, детальностью монтанский пейзаж вполне тянул на портрет. Простор оказался в избытке. Такое количество не утоляет кислородный голод. Таким количеством захлебываешься. «Ну, дела», — произнес Хэлл. Рукава его клетчатой рубашки были закатаны по локоть, открывая мускулистые предплечья. Слово «дела» не раскрывало сути произошедшего, как, впрочем, не раскрыло бы ее и любое другое слово. Она видела. Вок покосился на старика, но тот глядел прямо перед собой на просторное поле. Видела. Полицейские не уследили. Она аж моргнул мимо и прямо в гостиную. Хэл хрустнул костяшками пальцев в мелких шрамиках. Спросил снова, гораздо глуше: "А мальчик?" Робин не видел, вероятно, слышал крики или выстрел, не знаю. Он об этом не говорит. Он был заперт в спальне. С ним врач беседовал, психиатр. И здесь ему тоже надо будет посещать психиатра. Я всё устрою. Может, он вспомнит, может, нет. Как знать? Не лучше ли для него второй вариант? В один долгий глоток Хэл ополовинил бутылку. Рука у него была коричневая от многих лет работы под открытым небом. Запястье казалось слишком широким для ремешка недорогих часов. Я ведь их впервые вижу. Дачи в пеленках, помню. Дача последний раз навещал, когда она только-только родилась. А Робин... У Хэлла сорвался голос. Дети хорошие. Оба. Прозвучало плоско, хотя, по сути, фраза была правдиве некуда. Все дети в мире хорошие. Какие тут могут быть разночтения? На похороны приехать хотел. Не приехал, потому что зарекся. Когда я чон зарекся хол не объяснил. Церемония была короткая, и как только выдали заключение о, о, о смерти, так сразу и отпилили. Стар покоится на приходском кладбище Литл Брок, рядом с Сиси. Во время похорон дача скрепкой сжимала ручонку Рубина, не плакала. На гроб смотрела, как мы вселенский уравнитель, которым собственно гроб и является. Дача свышла из курятника, За ней взялся подрощенный цыплёнок. Дача остановилась и веркнула на цыплёнка взглядом, словно он мог представлять опасность. "Вельте мать", бронил Хэл. "Верно. Я для них комнату подготовил. Вместе будут жить. Робин в бейсбол играет?" окликнулся. Он не знал насчёт бейсбола. Я купил ему мячи и перчатку. Дача с между тем успела заглянуть в автомобиль. Убедиться, что Робин спокойно спит. Теперь она шла обратно к амбару, по-прежнему с подозрением, косясь на цыпленка. Хелл кашлянул. «Винсент Кинг». Много лет я этого имени вслух не произносил. Надеялся, что больше не придется. До сих пор он не сказал ни слова. В ту ночь я обнаружил его в кухне у Стар. Он сам вызвал полицию. Сильно сомневаюсь. насчёт его виновности. Ок старался говорить убедительно, чтобы Хэл не почувствовал, что он ок отстранил от наследства, что парни из полиции штата не обязаны и не станут хотя бы держать его в курсе. "Он под стражей", сказал Хэл. "Официально обвинение ещё не предъявлено. Винсент можно освободить под залог, пока ему вменяют только нарушение комендантского часа. Это же Винсент Кинг." Известный виновный, для он в смерти стар. Я вот в цирк хожу, а в Бога не верю. По твоей логике, ок. Кинга в тюрьму просто так посадили, а не потому, что он убийца. Чеканное лицо, на котором вытравлена история тридцатилетней давности трагедия с продолжением. Хэлс снова хрустнул пальцами. Священник говорит: "Мы до исходной точки добираемся и всё по новой начинаем". Если б я хоть на секунду поверил, что Сиси не в деревянном ящике под землей лежит, а где-то в другом месте находится. Пусть даже и не в раю. Мне бы легче стало. А я не верю еще тут. Но стараюсь. Каждое воскресенье с неверием борюсь. Мне очень жаль. Ты ни при чем. Я не только о Сиси, я о вашей жене. Я ведь вам тогда соболезнования так и не выразил. Про это писали в местной газете. Мать Стар они увидели не ранее, чем в первый день сюда. Мегги Дей вошла в зал, ошарашила, потрясла эти её белокурые волосы, эти глаза, это ощущение, что совсем недавно она была бесподобна, что внезапное горе сшибло с неё красоту. Она Винсента жалела. Сказала нельзя, чтобы мальчишки впаяли срок, как к отпетым злодеям, и что раздавлено приговором. когда пил пиво. А потом стар я её обнаружила. На репродукции висела на стене, помнишь? Помню. Ленкор от важный. Небо там какой пожар сплошной, так вот она меги. Сидел прямо под картиной, получалось будто у неё нимб. Бедная лошадина. Она хотела быть смолодчинкой, просто сказал Халл. Как будто ужина и матери не было, и быть не могло никаких дополнительных мотивов для суицида. Винсент Кинг — раковая опухоль моей семьи. Вок приложил к колбу холодную бутылку. — Послушайте, Халл, там в Кейп-Хевене остался один тип, его имя — Дикий Дарк. Он и Стар. В общем, вы поняли, так вот, Дарк был груб с вашей дочерью. Ок, взглянул на старика, на тот, чтобы не выдать эмоции, лишь плотнее сжал губы. Не знаю, при чем тут Дачес, только за несколько дней до трагедии со стар кто-то поджег клуб, принадлежавший этому самому Дарку. Сгорело все дотла. Хэл перевел в глаза на внучку. Дачес, хрупкая, миниатюрная, терялась среди бесконечных акров. Едва ли дикий Дарк... Теперь после случившегося рискнёт искать детей? Думаешь, он на границу туда? По-моему, нет. Адач считает иначе. Она так сказала. Не напрямую, из неё вообще слова не вытянешь. Однако Дач задала вопрос: сможет ли Дарк найти их с Уробиным здесь, в Монтане? Откуда у неё такие мысли, не объяснила. Вот поэтому я и не исключаю, что Дарк причастен к убийству. Допустим, что тогда Ок вдохнул поглубже. Вон его автомобиль, а в нём спит шестилетний мальчик, возможно, единственный свидетель. Ему нас не найти. Я тут сам по себе, а земля она заложена, ну да ладно. Самые тяжёлые годы позади. Словом, я их сберёг. Девочку и мальчика. На этом меня хватит. Ок решил пройтись. Обогнул дом, выбрался в поле через заднюю калитку. Обнаружил водоем, слишком просторный для пруда, слишком маленький для озера, и опрокинутые облака и деревья, и собственная его физиономия, дополнительно помятая водной рябью. — Не хочу здесь оставаться. — Вок обернулся к дачесу. — Не хочу жить у этого старика. Кто он вообще? Может, самозванец? — Больше вам некуда деваться. Или дедушки на ранчо, или приют. — Потерпи, дачесу. Раджи Робин, хорошо. Он подавил порыв взять дачу за руку, наобещать несбыточного. Ты его сюда не звони. Пиши, если хочешь. Психиатр Робина сказал ему забыть надо хотя бы на время, потому что это слишком тяжело для ребёнка. Хотелось напомнить ей, она сама ребёнок. Познее его копустился перед Робином на колене прямо на землю. Взъерошил ему волосы, заглянул в испуганные глаза. Робин сразу перевёл взгляд на деда и до Вок поднёс. Надо как-то ободрить дачус. Только слова все куда-то подевались. "Я вне закона", напомнила Анна. Вок трудно вдохнул, будто вынырнув из омута тоски, в который ввергла его дачас. "А ты блюститель порядка?" "Верно", Вок кивнул. "Ну вот и кати сися отсюда". Он послушно сел за руль, завёл двигатель. Солнце висело уже совсем низко. Вок затормозил у воды. Я оттуда из-под амбрового дерева наблюдал. Дети, ладонь дачи на плечике Робина, приближались к старику, бачком с опаской.